еще ничего не было известно. Тогда он побежал к хозяину. Тот проводил его к полицейскому комиссару, который, приняв их показания, сказал, — Молодые девушки, которых увозят в Париж, обыкновенно отдаются добровольно. Впрочем, я передам записку в префектуру. Приходите через два дня. — Два дня? Ведь можно умереть от тоски. Тогда не зная более, куда деваться, Леон решил сбегать к девице де Бальдер, надеясь, что ей известно что-нибудь о вишне. Но это было именно в то время, когда сэр Вильямс оставил Армана и Бастиену у ворот Майльё и отправился в Бужеваль, где находилась спящая Жанна. Леон отправился от полицейского комиссара на улицу меле где его глазам представилась новая сцена отчаяния. Он застал Гертруду, плачущую на взрыд. Накануне вечером она заснула на стуле и потом очутилась на кровати, не будучи в состоянии дать себе отчет в том, что с ней происходило. Проснувшись, она постучала в дверь Жанны. та не отвечала. Тогда она вошла, полагая, что молодая девушка спит. Комната была пуста и постель не тронута. Жанна исчезла. На маленьком пюпитре Жанны лежало развернутое письмо. Гертруда прочла его, дрожа всем телом. «Господи Иисусе!» Пробормотала она, еле держась на ногах и складывая руки. «Мое дитя потеряно!» Письмо это было написано почерком, очень похожим на почерк Жанны и с ее подписью. Вот содержание его. «Моя добрая Гертруда, когда ты проснешься, то меня не найдешь. Я уеду». Надолго ли не знаю, куда не могу сказать. Впрочем, знаешь ли, зачем я уезжаю? Я бегу от человека, которого я думала, что любила. Это граф Декергац. А еду с человеком, которого люблю, но назвать не могу. Прости твоей Жанне, которая тебя любит и которой тяжело расстаться с тобой. При чтении этой странной записки у бедной старухи закружилась голова. И ей казалось, что она бредит или сошла с ума но почерк был слишком похож на Жаннин. Да и как придет в голову, что ее увезли и письмо поддельное? Гертруда не сообразила того, что еще накануне вечером девица Бальдер, стоя на коленях, молилась за господина Деккер-Гатс. Она не сообразила, что такой быстрый переход более чем невероятен. Старая служанка поняла только одно. Жанна уехала, и она, может быть, более не увидит ее. А так как Жанна была для нее как родная дочь, которую она любила больше всего на свете, то Гертруда рвала на себе волосы от отчаяния. В это самое время вошел Леон Ролан, тоже расстроенный. Печаль служанки, которую он застал одну, заставила его на время забыть свое горе. — Боже мой! — сказал он ей. — Что с вами, Гертруда? Где Жанна? — Она уехала, — отвечала в слезах Гертруда. «Уехала? Куда? Когда? С кем?» «Не знаю», — сказала Гертруда, подавая ему письмо, найденное на столе. Мастеровой с изумлением прочел эти строки, и письмо выпало у него из рук. «Можно, наконец, с ума сойти», — пробормотал он, как безумный. «Вишня тоже уехала?» «Вишня уехала?» — спросила Гертруда. «Да, со своей сестрой» отвечал Леон, качаясь как пьяный. В это время на лестнице послышались шаги, и Гертруда с Леоном увидели появившихся у растворенных дверей старика и молодого человека. Оба вскрикнули. «Господин декергац воскликнула Гертруда. «Бельвильский работник!» — воскликнул Леон в изумлении, узнав в Армании, которого называли теперь графом декергац человека, помогавшего моему в трактире «Бургонские виноградники» и которого он называл своим товарищем. Это были действительно Арман и Бастиен, которых мы оставили у ворот Мальо с секундантами сэр Вильямса. Этот последний, расставаясь с графом, так едко смеялся, что Арман почти узнал в нем Андреа. Он думал о Жанне. Жанне, которую он любил и который баронет советовал ему беречь С бдительностью дракона! Арман сел в раздумье в карету и велел кучеру ехать как можно скорее.